Но не кончил, взяли на парт работу. А теперь вот очень хочу поступиться в рам академии. Меня могут на экзамене провалить, но я очень прошу вашей помощи, дать мне льготу, я догоню. Промкадемии было больше всего хозяйственников, которых тоже частично принимали с льготами по экзаменам, и я посоветовавшись с товарищем Колдушевым, Молотанов позвонил по телефону и просил принять товарища Хрущёва в Промакадемии. Когда я уже был избран в 1930 году секретарём Московского комитета партии по совместтельству с секретарем ЦК, мне пришлось заниматься ячейками Промакадемии. Там было неблагополучно. Вышел в ячейку на актив Я слышал нулечисленные выступления Невдольтроитие в работе бюро ячейки его секретая. Выступал и Хрущёв, посоветовавший с райкомом, но выдвинули с секретарём ячейки товарища Хрущёва. В это время борьба с правым уклоном обострилась, и Хрущёв показал себя хорошо в борьбе с ним. На районной конференции в Бавлинском районе был избран райком и секретарём райкома был избран товарищ Хрущёв. Через некоторое время появилась необходимость в новом секретаре более крупного района Краснопресненского, и мы решили выдвинуть того ещё Хрущёва секретарём Краснопресненского райкома. Через некоторое время, когда понадобился второй секретарь МК, Я, как первый секретарь, выдвинул товарища Хрущёва, а потом Хрущёв был выдвинут первым секретарём Московского городского комитета партии. МГК тогда входил в состав области, поэтому Хрущёв оставался и с секретарём МК. В Москве Хрущёв работал хорошо и оправдал доверие после Москвы товарищ Хрущёв был направлен Центральным комитетом на Украину, где он работал первым секретарём ЦК КПД Украины и председателем совнаркома. Немало он сделал для развития Украины по индустриализации, коллективизации и борьбе с врагами, в том числе с троцкистами, правыми и националистами. Как и у других, у него были, конечно, ошибки и недочёты, Хорошо себя показал Хрущёв во время Отечественной войны как член военных советов фронтов. В 1947 году, с оказом КГБ, ты знал, необходимым разделить функции первого секретаря ЦК и председателя Совета министров в СССР. Все видел усложнение положения на Украине. ЦК послал секретаря ЦК КПД, члена политбюро, товарища Когановича на Украину первым секретарём ЦК КПД Украины. Помню, как Хрущёв, будучи огорчённым и, может быть, и обиженным решением ЦК КПД, с радостью встретил меня лично, сказал мне: "Я очень рад, что именно тебя прислали первым секретарём". Я ему, конечно, обещал, что моя задача помочь ему и ЦК КПБ Украины. Так оно и было. Работали мы дружно. Когда меня вернули из Украины в Москву, я доложил товарищу Сталину о положении на Украине, которое понравилось, но оставалось трудным и просил оказать дополнительную помощь Украине, к чему товарищ Сталин отнесся с большим вниманием, оказав эту помощь. После этого товарищ Сталин меня спросил о Хрущеве. Я дал объективную хорошую оценку, указав, что у него, конечно, как и у всех, есть недостатки, в частности, я указал на проявившуюся у него самоуверенность и всезнайство, но он вырос в крупного руководящего работника, способного еще расти. Надо сказать, что Сталин именно в это время напряженные скалы выявлял способных людей. Он, например, присматривался и ценил Первухина, Косыгина, Маленкова. Он еще раньше отмечил Маленкова.